От восточного ли ветра или от иной причины угол был восточный. И ларек, и товар, и сам продавец казались высохшими, словно пустыня Сахара. Век был человек угловатый, жесткий, с лицом словно вырубленным из очень твердого дерева и столь же выразительным, как трещотка ночного сторожа. Сказать по правде... Это был до такой степени деревянный человек, что деревянная нога выросла у него как бы сама собою. И наблюдателю, не лишенному фантазии, могло прийти в голову, что еще полгода и обе ноги у Вегга станут деревянными, если за это время ничто не воспрепятствует естественному развитию его организма. Но, кроме всего прочего, мистер Дегг был наблюдательный человек. — «У меня глаз довольно-таки примечательный». Сидя на стуле, прислоненном к фонарному столбу, он ежедневно раскланивался с постоянными прохожими. Достаточно было прохожему пройти больше одного раза, как Век включал его в список постоянных и, соответственно, знатности раскланивался с ним. «Стоит ли гнуть спину и тратить поклон?» На человека без средств Да уж Перед знатными господами Мистер Век был рад присмыкаться А для дядюшки Паркера Который когда-то служил в армии Так, по крайней мере, решил Век Он по-военному Прикладывал руку к шляпе Как-то раз, перекладывая товар с места на место, мистер Век увидел коренастого, сутуловатого и кривобокого старичка, который некогда проходил по этой улице с креповой нашивкой на рукаве, с толстой тростью и в сюртуке горохового цвета, который, смешно подпрыгивая, словно иноходью, подбегал к углу. «Ага, опять ты здесь. А кто же ты такой будешь?» Старичок и по костюму, и по телосложению смахивал на носорога. И вся кожа у него была в складках. Зато из-под кустистых бровей и широкополой шляпы смотрели очень живые, зоркие и по-детски любопытные серые глаза. В общем, какой-то чудак с виду. Опять он здесь. Непонятный старик. Чудак какой-то. Что же ты такой будешь? Живешь процентами с капитала? Или еще чем-нибудь? Недавно поселился в наших местах или же зашел с другого колодка. Да, и самое главное, если у тебя средства, стоит в спину и тратить на тебя поклон. Так и быть. рискну не пожалею поклона